Глава 6. Вечер, проведенный Анной в уединении, пока другие дети веселились, произвел на нее сильное впечатление. До сих пор она беззаботно пользовалась удовольствиями петербургской жизни и смотрела на неприятности этой жизни как на зло, которое всеми силами нужно стараться облегчать для себя. Она покорно исполняла приказания тетки и гувернантки насчет своего костюма и обращения потому только, что не смела прямо ослушаться их, но пользовалась всяким удобным случаем незаметно нарушить их предписание и возвратить себе свободу. Оставаясь одна в комнате, она зачастую быстро расстегивала платье, сбрасывала узкие сапожки и принималась резвиться по-деревенски бесцеремонно размахивала руками, перепрыгивала через стулья и тому подобное. Когда кузин ее не было в комнате, она пользовалась тем, что гувернантка плохо понимала по-русски. Рассказывала своим куклам деревенские сказки, пела им деревенские песни, играла с ними в деревенские игры. Теперь она в первый раз поняла что этого не должно быть, что предписания тетки не были пустым капризом, что их следует исполнять очень строго, а иначе жизнь в Петербурге сделается нестерпимою. Если бы ее бронили и наказывали за неловкость и неумение держать себя, она, наверное, возмутилась бы и возненавидела и приличные манеры, которым так трудно было выучиться, Красивое платье, из-за которых приходилось страдать. Но дело в том, что никто не думал обращаться с ней строго. Взрослые относились к ней не с гневом, а состраданием. Рассказывая игру, затеянную ею на вечере 4 декабря, Татьяна Алексеевна несколько раз тяжело вздохнула. А Матвей Ильич, слушая рассказ своей невестки, с такую тоскою произнес... «Моя бедная девочка» — точно говорил об опасно больной или неизлечимом уроде. Все это и волновало, и страшило, огорчало Аню. Деревня бабушка и няня восхищались ею и всеми ее поступками. Товарищи и подруги признавали, что по своей ловкости, смелости и силе она имеет полное право занимать одно из первых мест во всех играх. Взрослые крестьяне называли ее молодцом и славной девочкой. Ей никогда и в голову не приходило, что кто-нибудь может считать ее неизмеримо ниже, несравненно хуже себя. А между тем в Петербурге вышла именно так. Она для всех окружающих была существом низшим, заслуживающим сострадательное презрение. И что... Всего хуже. Она чувствовала, что окружающие правы, что она и в самом деле не может сравняться с ними. Бедная девочка. Под ее не было никого, кто объяснил бы ей всю маловажность, все ничтожество тех преимуществ, каких у нее не хватало. И она мучилась и тосковала, точно увлеченная в каких-нибудь ужасных пороках. С самого первого дня приезда Новая обстановка в петербургской жизни подавила в ней большую часть ее деревенской резвости и деревенского своеволия. Теперь же все заметили, что она окончательно присмирела и оробела. Она стала внимательнее прежнего служить наставления тетки и гувернантки. Она не нарушала их приказаний. Даже оставаясь совсем одна, она следила за всем, что делали и говорили кузины. и старалась. Подражать им? Усилия ее разыгрывать роль светской барышни были так забавны, что окружающие, особенно Варя и Лиза, не могли удержаться от смеха. Смех этот страшно смущал Анну. Она терялась, становилась еще более неловкой, смешной и в отчаянии, пряталась куда-нибудь в угол, где бы никто не мог видеть ее. Гостей она стала положительно бояться и со слезами выпросила Утемке позволение не показываться чужим, приезжавшим в дом. Татьяна Алексеевна с тайным удовольствием согласилась на ее просьбу. По правде сказать, ей было немножко стыдно показывать знакомым свою племянницу дикарку, И она охотно оставляла Анну одну, когда Варя и Лиза принимали у себя подруг или сами ездили в гости. От домашних Аня также по возможности сторонилась. «Я глупая. Я не умею говорить по-ихнему», — думала она. «Что мне к ним есть. И она по целым часам сидела одна, ни с кем не разговариваясь, стараясь никому не попадаться на глаза. Скучно. Очень скучно было девочке в эти часы. Если бы она хоть могла играть в свои старые любимые игры. Но нет. Ну, были игры глупые, мужицкие, а ей нужно было поскорее сделаться барышней. Она должна была забросить, запыть их. Бог знает, что сделалось бы Саней, если бы эта скука, это недовольство протянулись на очень долгое время. Но неожиданным образом она напала на средство сократить для себя долгие часы одиночества, развлечь и рассеять себя. Она сначала от скуки, от нечего делать, принялась за книги. Чтение заинтересовало ее, и скоро она пристрастилась к нему. В деревне бабушка научила ее только читать, и то не совсем бегло, дописать да буквы. Матвей Ильич пришел в ужас от невежества своей дочери и решил, что ее нужно поскорее начать учить как можно больше. К Тане три раза в неделю ходила учительница, которая занималась с ней русским языком, географией и арифметикой. Она училась французскому языку у гуэрнантки, английскому языку, музыке, танцам и рисованию у учителей своих кузин. В деревне девочка несколько ленилась. Там для нее было так много удовольствия, что ей казалось ужасно скучно разбирать слова в книгах или выводить на бумаге буквы. В Петербурге не было деревенских удовольствий. Она находила, что читать красивые книги с картинками, купленные для нее отцом, веселее, чем сидеть сложа руки, и усердно принялась за чтение. Учителя и учительницы нашли, что у нее большие способности, похвалили ее прилежание, и эти первые похвалы услышанные девочкой из приезда в Петербург возбудили в ней еще больше рвения к учению. Один раз учительница русского языка дала Ане прочесть рассказ о жизни Ломоносова. — А что, хорошенький был этот Ломоносов? — спросила девочка, кончив чтение, по-видимому, сильно заинтересовавшее ее. — Хорошенький? Нет, не очень, — улыбнулась учительница. — Да не все ли равно? — Да, может быть, для мужчины все равно, — задумчиво проговорила Анна. — А если бы это была женщина некрасивая, да мужичка, над ней бы все смеялись. — Ну нет, это вы напрасно так думаете, — отвечала учительница. — И женщина может заслужить уважение умом и знанием, может достигнуть того, что ей будут восхищаться забывая ее некрасивую наружность. Чтобы убедить девочку в справедливости своих слов, она рассказала историю нескольких некрасивых женщин, прославившихся своими талантами. Анна с жадностью слушала эти рассказы. Учительница радовалась вниманию девочки, но не догадывалась, отчего вдруг так зарумянили щеки ее, так заблестели глаза ее, А дело в том, что головка девочки вдруг наполнилась самыми тщеславными мечтами. Они надо мной смеются, — думалось ей. Они говорят, что я некрасивая, неловкая мужичка. Но я умная, и бабушка это говорила. Да и учителя тоже находят. «Ну хорошо же, я буду учиться» долго-много учиться и сделать еще умнее, такой умной, что все станут восхищаться мной. На и на Лизу всякий полюпуется только несколько минут, а со мной будет приятно разговаривать. Всякий будет считать... «Мое знакомство за честь». С этой минуты Анна стала учиться уже не только от скуки. Она видела в учении средства сравняться с другими петербургскими девочками, даже превзойти их, заслужить их уважение, их зависть, и с жадностью накинулась на это средство. Целые дни проводила она или за книгами, или за фортепиано, или за рисованием. Учителя приходили в восторг от ее успехов. «Какой удивительно талантливый ребенок!» — говорили они Матвею Ильичу. «Вы необыкновенно счастливый отец. Ваши дочери занимаются очень недурно, — отвечали они на вопросы Татьяны Алексеевны. Но ваша племянница — просто маленькое чудо. Не знаешь, чему больше удивляться?» ее понятливости или ее необыкновенному прилежанию. Анна слышала все эти похвалы и с некоторой гордостью поднимала свою маленькую головку. Цель ее отчасти была достигнута. В похвалах ее уму и прилежанию часто забывали ее некрасивую наружность и угловатые манеры. Матвей Ильич не глядел на нее с такой тоской, как в первое время по приезде ее из деревни и, лаская, называла ее «умная головка». Замечая какую-нибудь ее неловкость, француженка-гувернантка часто снисходительно прибавляла. Ну, что делать? Совершенством нельзя быть. Вы никогда не будете так милы, как ваши кузины. Зато вы будете ученые. Татьяна Алексеевна несколько раз замечала своим дочерям. Нечего вам смеяться на данной. Она со временем будет... Блистать не наружностью, а умом. Барь и Лиза не полюбили свою маленькую кузину, но они уже не относились к ней с прежним презрением. Когда им хотелось посмеяться над ней, они называли ее не дурочкой и деревенщицей, а ученой барышней, синим чулком и тому подобными прозвищами, не только не оскорблявшими девочку, а напротив, доставлявшими ей удовольствие. Всего приятнее для Анны было то, что ее ум ценил Жорж. С самого первого дня приезда она почувствовала необыкновенное уважение, чуть не благоговение к этому красивому, ловкому, остроумному мальчику. Все, что говорил и делал Жорж, казалось ей, верхом совершенства. И вдруг этот Джордж, сначала не обращавший на нее никакого внимания, едва замечавший ее, начал заговаривать с ней, приносить ей книги, расспрашивать у нее о том, что она читала, рассматривать ее рисунки, просить ей сыграть для него на фортепиано ту или иную пьесу, нравившуюся ему. Анна была не себя от восторга. Она не замечала, что мальчик просто забавлялся ее болтовнёй. Как часто взрослые забавляются болтовнёй умненького ребенка, что он зевал, слушая ее музыку, что он удерживал её подле себя, потому что ему истила та готовность, какой она исполняла всякое его поручение, то уважение, с каким она слушала и повторяла всякое его слово. Ей казалось, что ему приятнее проводить время с ней, чем со своими сестрами, потому что она умнее их, потому что она лучше их, умеет понимать его, и как гордилась она своим умом, как хотелось ей все более и более выставлять его на показ другим. Она тщательно замечала в книгах слова и обороты речи, казавшиеся ей почему-либо особенно умными, и старалась почаще употреблять их, когда при ней заходил разговор о чем-нибудь непонятным для нее. Она зорко следила за выражением лиц старших. Если на губах их появлялась улыбка, она смеялась, сама не зная чему. Если вид был печален и озабочен, она глядела серьезно и задумчиво. «Неужели ты понимаешь, Анна, о чем мы говорим?» — спрашивал у нее иногда кто-нибудь из взрослых. — Понимаю, — отвечала девочка. Она краснела, потому что говорила ложь. А взрослые, которым не было ни времени, ни охоты разузнавать правду, принимали смущение за признак скромности и все более и более убеждались, что она действительно удивительно умный ребенок.